Мы приехали к какому-то зданию, которого я не знала. А самое главное, там не значилось никакой надписи. К нам на встречу вышел мужчина в возрасте. Его голова была покрыта сединой, но глаза искрились жизнью. Он любезно поприветствовал нас, и они с Джеком начали что-то оживлённо обсуждать на греческом, после чего мы прошли в помещение. "Не знаю, что ты говоришь по-гречески", заметила я. "Но у меня есть пара своих секретиков. Я вижу. Давай без комментариев".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 Насчёт этого не переживай. Все когда-нибудь чему-то учатся. Мужчину, который нас встретил, звали Диего, и он любезно нам всё предоставил, объяснял что-то на греческом Джеко, а потом оставил нас двоих и ушёл. Джек подошёл к гончарному кругу и осторожно нанёс лёгкий слой воды, а потом, взяв в руки небольшой кусочек глины, осторожно растёр её в руках и за смачным звуком кинул её на гончарный станок так, чтобы та прилепилась. Идём.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 Мне кажется, эта штука оторвёт мне руку. Маленькая комната зарилась смехом Джека. "Ну чего ты смеёшься?" возмутилась я. "Ох, Стелла, твоя логика иногда меня просто убивает. Я на дологу бы демонстрирую, что обиделась, но вместо извинений Джек пихнул меня локтем в плечо." "Эй!" возмутилась я. "Просешка ты моя. Вот теперь я даже не обиделась." "Джек, Джек. Каким же ты иногда бываешь милым."